Составление правил. Создавая правила, личные, семейные, командные или корпоративные, придерживайтесь следующих рекомендаций. Меньше правил лучше правила. Краткость близкая родственница и здесь. Пишите просто. Простые слова легче понять, принять и запомнить. Не у всех IQ такой, чтобы понять сложное слово. бан банальностям. Банальные слова и фразы качество лидерство инновации смело убираем или делаем не банальными. Немецкое японское качество. Лидерство в стиле Google, Яндекс, частнопиратские инновации. Выделяйте главное. Играйте шрифтами, размером букв, подчёркиванием, цветом, маркерами списков, пиктограммами, эмодзи. Выделяйте. Главное есть всегда. Помните о приоритетах. First things go first. Самое важное идёт впереди, неважное в конце. Map. Мнемоника и аббревиатуры в помощь. Чем больше правил, тем они мнемоника и аббревиатуры важнее. Одной финансовой компанией я помог собрать корпоративные ценности в слово поклон. И все сотрудники наконец-то смогли запомнить шесть ценностей компании. Рисуйте, если правило можно нарисовать. Одно изображение и здесь стоит тысячи слов. Можно их зарифмовать, легче так запоминать. Поэт из меня так себе, но, кажется, получилось. Везде мозольче глаза и уши тем, кто должен запомнить правила. чаще их повторяйте. Повторение гарант применения. Кашу маслом не испортишь, а правила повторением-повторением. Чем меньше слов в правилах, тем лучше. Повторим и закрепим. Меньше просто, бан банальностям, выделяйте главное, приоритизируйте, map, нарисуйте Зарифмуйте везде чаще меньше слов